Глава пятая. «Наверное, я соглашаюсь, иначе как объяснить, что сейчас я в одной машине с Давидом? Он уверенно управляет моим автомобилем, а я нервно кромсаю подол платья, хотя никогда прежде за собой подобного не замечала. Наверное, это страх за единственную дочь. Я так и не поняла по телефону, что именно случилось, а потому сейчас не знала, как себя буду вести и к чему нужно готовиться. Дорога к дому Маришкиной подруги длится вечность». Мы то и дело останавливаемся на светофорах. Я нервно смотрю вперёд и обдумываю действия. Что мне сделать, едва я увижу Маринку? Отругать? Накричать или обнять? Или попытаться мирно поговорить? Мы с дочерью всегда доверяли друг другу. Поэтому я безоговорочно поверила ей и отпустила к подруге. Из того, что я услышала, стало понятно, что Маришка не пошла ни к какой литке. Скорее всего, она пошла к парню. Но почему ничего не сказала об этом мне? «Мила, всё будет в порядке». Уверенный мужской голос выводит меня из задумчивости. Я лишь киваю, а сама набираю номер Димы. Через несколько гудков он таки отвечает. «Да, Мила, что-то случилось?» «Я не знаю». Вздыхаю в трубку. «Что-то с Маринкой». Мне позвонила её подружка и сказала, что она как-то странно себя ведёт. «Где ты?» «Еду сейчас за ней». «Хорошо. Наберёшь меня, когда приедешь, ладно?» «Расскажешь, что с ней». Дима молчит несколько мгновений, после чего говорит. «Прости, мне пора». Дима отключается, а я убираю телефон от уха и несколько минут просто гипнотизирую экран. Дима сказал, что ему некогда? «Нет, не так. Он сказал, что ему пора, но разве это не одно и то же? Что может быть важнее ребёнка любимой женщины? Что, чёрт возьми, может быть важнее Марины? Важнее моего крика о помощи». «Я хочу открыть окно и вышвырнуть телефон, но в последний момент мою ладонь перехватывает мужчина». Давид умело управляет машиной одной рукой, а второй переплетает наши пальцы. «Дышите, мило. Всё будет хорошо, я вам обещаю. Я рядом. Опыт работы с трудными подростками у меня есть». Его голос звучит настолько уверенно и спокойно, что эти чувства передаются и мне. Я чуть сильнее сжимаю руку Давида и поворачиваю голову к окну, чтобы перевести дыхание. Я не понимаю, как получилось так, что Дима, мой любимый мужчина, сейчас решает какие-то проблемы с работой, а Давид, совершенно незнакомый, мне везёт к дочери и обещает, что всё будет в порядке. В какой момент я позволила этому случиться? И когда стала настолько слабой, что даже оказалась не в состоянии сама сесть за руль? К дому Лида мы подъезжаем быстро. Я поднимаюсь на указанной девочкой третий этаж, добираюсь до нужной мне квартиры и резко дёргаю за ручку двери. Она оказывается не заперта. Практически с порога я слышу музыку и какие-то крики. Я уверенно иду дальше, прохожу в зал и не могу поверить в то, что вижу. Моя дочь танцует на столе, а все вокруг хлопают. Только Лида смотрит на это такими же глазами, что и я, а ещё какой-то парень, которого я вижу впервые. Он, в отличие от остальных, совсем не весел и пытается снять мою дочь с импровизированного танцпола. Маришка же уверенно отмахивается и продолжает танцевать. Спасибо на том, что одетая. И я перевожу дыхание и кричу. Марина. Дочь замирает. Её тело каменеет, после чего она резко разворачивается ко мне и падает назад. Я рвусь вперёд, но выдыхаю, когда она падает не на пол, а в руки того самого парня, который пытался её надоумить. Когда же Маришка не встаёт и никак не реагирует, а парнишка кладёт её на диван, я чувствую неладное. Она без сознания. Я быстро оцениваю ситуацию и вызываю скорую. Как раз в этот момент меня отодвигают в сторону. Рядом с Мариной присаживается Давид. Он щупает ей пульс, достает откуда-то из кармана фонарик и светит им в её глаза. После чего уверенно хватает её тельце на руки и двигается к выходу. «Что ты делаешь?» На эмоциях я перехожу на «ты». «Везу её в больницу». «Я вызвала скорую». «Пока они приедут, уже может быть поздно». «Глеб, за мной». Я оглядываюсь, не понимая, кому он это говорит. Но замечаю, как тот самый парнишка следует за ним. «Они знакомы?» Или это и есть его сын? Всё, что происходит дальше, я едва запоминаю, потому что Давид как-то быстро укладывает мою дочь на заднее сиденье, помогает мне забраться туда же и бережно перекладывает голову Марины мне на колени. Парень садится спереди, а Давид за руль. К частному медицинскому центру мы добираемся за какие-то минуты. Мужчина нарушает всевозможные правила дорожного движения и едва мы приезжаем, берёт Маришку на руки и несёт на носилки к медикам, которые нас уже ждут. «Давид, что происходит?» Спрашиваю уже внутри, когда мою дочь увозят. Мне можно с ней? Не думаю. Мотает он головой. Успокойся, мила. С твоей дочерью всё будет в порядке. Что это? Обессиленно спрашиваю я. Она что-то выпила? Приняла? Да, скорее всего. А тут парень. Он твой сын? Да, он мой сын. Между нами повисает неловкость. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы спросить, не мог ли он что-то дать моей дочери, но в этот момент парнишка сам приходит к нам. «Пап», – обращается он к Давиду, – «я не знаю, что с девчонкой, я даже имени её не знаю, мы случайно на улице столкнулись». Я с парнями была, она какая-то заплаканная и странная, смеялась и плакала. Обозвала меня, потом толкнула, а потом чуть на проезжую часть не выскочила и… Я зажимаю рот рукой, а Давид прерывает сына. После я вижу, как мужчина резко поднимается и подходит к нему. Мальчик чуть съеживается, но уверенно выдерживает взгляд отца. «Давид!» Зову мужчину, но он меня не слышит. «Глеб, да? Скажи, моя дочь что-то пила?» Некоторое время парень думает, будто вспоминая, видел ли он, как Маринка что-то пила, после чего кивает и говорит. «У неё в руках была банка с чем-то. Я не знаю, что это было, какой-то коктейль». Он пожимает плечами. Она её выбросила. Я киваю и тяну Давида за руку, потому что вижу, он не верит сыну. «Твой сын не виновен Маришка принимает таблетки от аллергии, несовместимые с алкоголем. Боже!» Я закрываю лицо руками и оседаю на кушетку. «Что случилось с моей дочерью, пока я ужинала в ресторане и ни о чём не думала? Почему она не позвонила мне?» Давид присаживается рядом со мной и аккуратно трогает за плечо. «Мила, послушайте, я думаю, ничего страшного не произошло». В эту секунду мне становится по-настоящему обидно за то, что меня успокаивает не любимый мужчина, а человек, которого я вижу впервые в своей жизни. И состояние Марины всё ещё беспокоит меня. Я и сама раньше пила эти таблетки. Один раз совмещала с алкоголем. Но никакого обморока не было. Головокружение и слабость – единственное, что я тогда почувствовала. Наконец к нам выходит доктор. Он говорит, что всё в порядке. Девочка пришла в себя, рассказала, что причина в препаратах против аллергии и алкоголи. Я лишь облегчённо выдыхаю. С моей Маришкой всё в порядке. Я могу увидеть её? Тут же спрашиваю, забывая обо всём на свете. «Конечно, можете». Меня провожают к дочери. Она лежит на кровати и смотрит в потолок. При моём появлении на её лице появляется чувство вины, и Маришка закусывает губу. «Мам, прости меня!» Едва слышно, говорит она. «Я забыла о таблетках!» «Боже, Марин, всё в порядке!» Я обнимаю дочь и прижимаю её к себе. Я очень переживала, милая. Если бы ты только знала. Я такую глупость совершила. Выпила какой-то бурды. На её глазах появляются слёзы. Я не думала, что всё будет так. Мариш, всё в порядке. Просто теперь ты будешь знать, что это опасно. Я сажусь у кровати дочери и обхватываю её хрупкую ручку. Марина улыбается и прекращает плакать, а в моей душе поселяется чувство облегчения. «Мам!» – тянет дочка. Тот парень, который пришёл к литке за мной. Он здесь. Я улыбаюсь. Сидит в холле. А можешь его позвать? Маринка оживляется. Он меня спас. Гордо выдаёт дочь. Я киваю и встаю, чтобы позвать Глеба. В конце концов, дочка права, он действительно спас мою девочку. И то, что она хочет сказать ему спасибо, меня радует. Это значит, что я вырастила воспитанную дочку. Выхожу в коридор, направляюсь к мужчинам, но останавливаюсь на полпути, когда слышу. Марина сейчас с дочерью. Я просто мужчина, который помог ей в трудную минуту. Я делаю ещё шаг и вижу Давида, разговаривающего по моему телефону.